Театр радио России. Оранжевый портрет с крапинками. Радиоспектакль по одноименной повести Владислава Крапивина. Смотрите, начальник дах. Рыжие кони. Целый табун. Вижу, и где они берут пищу в этих мертвых местах? Находят. Есть трава среди песков. Можно прокормиться, если все время быть на ходу, искать. Они дикие, у них чутье. Не дикие, а одичавшие. Когда-то у них были хозяева. Может быть, скоро во всех краях останутся только одичавшие кони да песчаные кроты. Может быть. Если этого захотят владыки Звездного круга. Владыкам Звездного круга не до нас. Смотрите, начальник, дах, еще один табун. Да. еще один табун. Вперед, воины. Не забывайте, мы патруль. труду. ругала на себя за эту фантазию, за то, что решила сойти с поезда в каменки и добраться до Верхоталя катером. Наслушалась о красоте здешних берегов, вздумала полюбоваться. Берега в самом деле были красивые, Заросшие лесом, где перемешались ели, сосны и берёзы, иногда из воды поднимались отвесные ребристые скалы. Но катер оказался колышей, он еле полз против течения, двигатель чадил, будто испорченная керосинка, на которой жарят протухшую рыбу. У Учахлый деревенской пристани с фанерной вывеской Петухи, капитан катера заявил, что Верхотальская станция забрала воду, и дальше судно не пойдет, потому что у него осадка. Делать было нечего, пришлось высаживаться. Юля зашагала по укатанной, но не пыльной колее. Ну и ладно. Дорога-то ныряла в лес, то выбегала к самому берегу. Места оказались интересные. Чемоданчик был легкий, сумка на плече висела удобно и шагалась хорошо. День стоял не жаркий, хотя и солнечный. И одно было плохо. День этот клонился к вечеру, и Юля боялась, что не успеет до закрытия библиотеки. Так и вышло. Когда она дотопала до города, расспросила, где библиотека, и выбралась к одноэтажному кирпичному дому, на старинной резной двери висел ржавый замок. Юля потопталась на высоком гранитном крыльце, а потом через сад вышла на центральную улицу и увидела двух пацаняц с удочками. Люди Где тут у вас гостиница? Гостиница? Так на другом конце Верхоталя. Идите все время прямо, и дойдете. Все время прямо? Угу. Понятно. В Ожордино. Ага. В двухэтажной гостинице, на подоконнике как цвела густая герань. Дежурный администратор, шарыхлая тетка в шлепанцах, жарила на плитке грибы. Она показалась Юле добродушной, но в ответ на слова о жилье Юлю услышала: О, ты что, голубушка? Тут строители нефтенасосной станции поселились, и не продохнуть. Подвое на одной кровати. Это сейчас тихо, а чуть позже, знаешь, как оно будет. Охо-хо-хо. Ну все одно к одному. Ты, видать, на работа сюда, да? Почти. Я весной закончила второй курс Культ Просветучилища. В июле была со строем рядом в Артемовском овощесовхозе, а сейчас приехала на двухмесячную практику в детскую библиотеку. А, -а, -а вон она что? Приехать-то приехала, куда деваться? Ну так и так. Заведующий-то ихняя Нина Федосеевна пуща тебя и устраивает. Она женщина строгая, образованная, но справедливая. При библиотеке Али у себя в квартире и поселит. Дом у нее большой, на улице Пионерской Ну, бывшей гимназической, напротив магазина фрукты, овощи там спросишь. Грибочек хочешь? Хочу. Вот и умница. Ты давай прямо со сковородки, После неожиданного ужина стало веселее. Юля отправилась искать дом Нины Федосьевны. Снова через весь город. Впрочем, город это было одно название. Кое-где встречались двухэтажные кирпичные дома, явно XIX столетия, с полукруглыми окнами на верхних этажах и чугунным узором парадных крылечек. Попадались древние купеческие лавки с современными вывесками Промтовары и керосин. На запертых дверях ржавели могучие кованые петли. А в основном дома были деревянные с палисадниками и лавочками у калиток. Над крышами с затейливыми дымниками печных труб, над воротами с рассохшейся резьбой, над косыми заборами и тополями возвышался будто горный массив полуразрушенный серовато желтый собор. Провалы его окон темнели как пещеры, А купола и башни были похожи на облизанные ветрами вершины. Юля догадалась, что это храм знаменитой в прежние времена Верхотальской обители. Когда-то сюда стекались паломники из многих городов, а сейчас в монастырских келий и трапезных работал механический завод, самое крупное здешнее предприятие. Про завод Юля тоже знала. У них в канцелярии училища стоял сейф с большим клеймом: Верхотальский МЗ. Дом заведующей Нины Федосьевны, она отыскала легко. Юля побрякала железным кольцом щеколды вышла девица лет 15 и сообщила, что тётянина уехала в Каменку и вернется завтра прямо на работу. Угу. Угу. Вот и все, дальше ехать некуда. Ну что ж, Остается топать на станцию и коротать ночь в зале ожидания. И главное сама виновата. Где Верхотальский вокзал, Юля понятия не имела и побрела нога. Через квартал она увидела Зеленый домик с вывеской почты Как ни странно, почта еще работала. Не заходи. Оказывается, что письма нет, и тогда будет совсем скверно. И, конечно, пошла и дала пожилой симпатичной женщине за стеклянной загородкой студенческий билет. Ничего пока нет. Заходите еще. Через тополинный сквер Юля снова вышла на речной обрыв, недалеко от знакомой библиотеки и обшарпанной, но все равно красивой церкви. Легкая шатровая колокольня была похожа на ракету. Она возносилась над куполами, над деревьями и под кружевным покосившимся крестом, на круглой как мячик маковке, горел в остатках позолоты солнечный огонек. Щурясь на этот огонек, Юля пошла вдоль остатка кирпичной стены с бойницами. Стена упиралась в полуразрушенную башню с островерхой крышей и флюгером. На флюгере светились сквозные цифры: 1711. Фундамент башни был сложен из неотесанных гранитных глыб. Из щелей росли березки. Юля по тропинке обошла башню и увидела, что из фундамента в метре от земли торчит короткая деревянная балка. Верхом на балке сидел растрепанный мальчишка. Он смотрел куда-то через реку, посвистывал и качал ногами в незашнурованных кедах и пыльных сбившихся гольфах морковного цвета. На нем была майка с короткими рукавами. одежон неопределённо морковная и шорты кирпичного оттенка с оттопыренными карманами и в темных пятнах какой-то смазки. И весь мальчишка, облитый вечерними лучами, казался нарисованным оранжевыми и красными мазками. Даже загар был розоватый. Впрочем, слабенький был загар, это и понятно. К рыжим солнце прилипает неохотно, а мальчишка безусловно относился к племени рыжих, но он был не просто рыж В его нестриженных космах смешались оттенки апельсинов, томатного сока, терракоты и угасающих закатных облаков. Мальчишка услышал шаги и обернулся. И Юля заулыбалась. Было невозможно не заулыбаться, увидев мальчишки на лицо. Он смотрел, как смотрит с детских книжек сказочное солнышко. Весело сощурился и растянул до ушей потрескавшиеся губы. Маленький нос и щеки словно маковым зерном усыпали мелкие, почти черные веснушки. Причем одну щеку гуще, чем другую. На подбородке тоже сидело несколько веснушек покрупнее. Привет. Ага. Здравствуйте. Секунды три они выжидательно смотрели друг на друга. Мальчик пригасил улыбку, перекинул ногу и соскочил в лопухи. Ну что, пойдем? Следовало, конечно, узнать, куда пойдем. Но мальчик вел себя так, будто они уже обо всем договорились. Юле стало интересно, и она кивнула. Он зашагал впереди по тропке среди репейников, несколько раз оглянулся, не отстает ли спутница. В стене открылся круглый пролом. Сюда, давайте чемодан. Ничего, я сама. Ух ты! Что здесь было? Монастырь или Кремль? Воеводство при Петре Первом. Вон в тех длинных домах солдаты жили, а там, где библиотека, офицеры, такие в треугольных шляпах, со шпагами. Интересно, да? Ещё бы. А Воеводский дом не сохранился, сгорел. Он недалеко от церкви стоял, вон там, красивая, да? Они стояли уже рядом с церковью, и она нависала над головами. Настоящая русская сказка. Узорчатые кирпичные башни с куполами в виде громадных луковиц, маковки, узкие проемы окон, карнизы и витые столбики, как в древних теремах. И над всем этим ракетное тело колокольни, строго нацеленной в зенит. Ее все время художники рисуют, из разных городов приезжают. Она называется Покровская. Знаете почему? Почему? Бабки говорят, что праздник Покров раньше был, когда первый снег выпадал. А вы не художница? Нет. Правда немножко пробовала рисовать для себя. Это хорошо. Но ну, полезем куда? Туда. А нам не влетит? Туда все лазят. кто хочет. От кого влетит-то? Над крутым церковным крыльцом блестела черным стеклом вывеска, на которой значилось, что здесь находится Верхотальский городской архив. Замок на двери такой же большущий, как на библиотеке, убедительно доказывал, что в архиве никого нет. Мальчик решительно взял Юлин чемоданчик и сунул под гранитные ступени крыльца. Там никто не найдет, Не бойтесь. Ну, пошли? О, ну, пошли. Они обошли церковь и за березовыми кустиками в кирпичной кладке алтарного закругления Юля увидела узкий вход, щель с полукруглым верхом. На миг Юле стало жутковато. Даже шевельнулось глупое подозрение: нет ли здесь какой-нибудь ловушки? Но мальчишка смотрел ясно и доверчиво. раздвинул ветки. Вы Выйдите вперед, только осторожно. Там винтовая лестница, ступеньки крутые. Если что, я вас сзади подхвачу. Если случится что, я тебя, пожалуй, раздавлю. Не, я жилистый. Висевшая через плечо сумка цеплялась за камни. Юля пожалела, что не оставила ее внизу. Вам сумка мешает. Давайте ее мне. Здесь углубление, вроде полочки. Оставим, а обратно пойдем и заберем. Юля с облегчением сбросила с плеча ремень. Хо высоченная была лестница. Гудели ноги, от бесконечного спирального верчения кружилась голова. Наконец полукруглый проем ударили оранжевые лучи, и Юля выкарабкалась в круглую коморку. Мальчик за ней. Он сопел и улыбался. Устали? Это почти полпути. Ничего я не устала. «Выбирайте сюда, только потихоньку. Тут карниз узкий. Вниз лучше не глядите. Юля вдруг заметила, что глаза у него разные. Правый просто серый, а левый серовато-карий с золотыми прожилками. В этом золотистом глазу на краю большого зрачка стреляла крошечными лучами искорка. «Чертенок!» — усмехнулась Юля, сжала губы, шагнула по кромке и тоже оказалась в арке. Теперь они поднимались уже внутри колокольни. А на этих перекладинах, видимо, когда-то висели колокола, ага, за пустыми проемами вырастал и словно подымался следом за Юлей темный лесной горизонт. Было жутковато легко, как во сне. И только одно мешало впечатлению хорошего приключенческого сна. Там и тут на кирпичах виднелись надписи всякие, то ли Вася, Стёпа, и мы здесь были, и названия городов. Юля заметила даже Читу и Владивосток. Ничего себе. В какую даль едут, чтобы расписаться на здешних камнях? Идиоты, думают, что если распишутся на знаменитом месте, сами сделаются знаменитые. Значит, эта церковь очень знаменитая? Вы разве не знали? Она даже под охраной ЮНЕСКО. М -м, кажется, я слышала. А если она такая известная, то чего же такая обшарпанная? Ее хотели реставрировать. Каких-то дядек наняли кресты и маковки золотить. Золото им выдали, а они его себе. А маковки бронзовой краской помазали. Хм. Ну их посадили, конечно. А здесь все так и осталось. Вот все, пришли. Ух ты. Они оказались на верхней площадке. За высокими арками окон распахнулся золотисто зеленый вечерний мир. Облака лежали над землей, как плавучие острова в прозрачной воде над морским дном. Невысокое, но яркое еще солнце висело над кромкой леса. Земля была удивительно большая, но уютная и ласковая. Над городком, над широкой рекой Италией, над лесами лежало спокойное молчание. И Юля, переходя от арки к арке, забыла про усталость и огорчение. Она будто растворилась в этом покое. Любуетесь? Хорошо, да? Угу. Смотри, не слети вниз. Не, я здесь привык. Я сюда сто раз лазил. А вам здесь нравится? Еще бы. И не говори мне, пожалуйста, вы. Я еще не такая уж пожилая. А вам, э, тебе сколько? 19. У, У, а мне 11. Через месяц будет, в сентябре. Ясно. Меня зовут Юля. А меня, э, у меня имя старинное. Даже не угадаете. Э, не угадаешь, какое. И не буду. Говори уж сам. Меня зовут Фадей. Ух ты. Это не просто так. Это в честь одного знаменитого предка. Угадай, какого? Юля наморщила лоб и поморгала. Никто, кроме Фадея Булгарина, жандармского агента и недруга Пушкина, в голову не приходил. Антарктиду кто открыл? Антарктиду сейчас. А, Беллинсгаузены и Лазарев. Вот, А Абелинсгаузен, как звали? Mm -hmm. У меня про него книга есть, и там портрет. Он даже похож на меня немножко, и волосы такие же. Ну, там не цветной портрет. Но я же все равно знаю. И что же он, правда твой родственник? Ну да, он мамин какой-то пра-пра-пра двоюродный дедушка. Разве Абелинсгаузен из этих мест? Так и я не из этих. Я сюда просто каждое лето приезжаю к тёте Кире. А откуда ты? Из Среднекамска. Из Среднекамска мы почти земляки. У меня там дядя живет, мамин брат, он мастер цеха на авторемонтном заводе. Я даже не знаю, где там такой завод. Город-то большущий. Ты вон до той балки дотянешься? Невысоко над головой проходил ржавый брус, толщину из хорошее полена. Юля встала на цыпочки и кончиками пальцев тронула холодное железо. А я ни разу допрыгнуть не смог. Подсади меня, пожалуйста. Давай. О, какой ты легонький. Здесь висел главный колокол. Думаешь, зачем висел? Чтобы в праздники звонить? Вовсе даже нет. Это тревожный колокол был. Здесь часовые дежурили. Если враги подкрадутся, они сразу бам, надо спускаться. Подожди, я колокол бам. Ну колокол, бубенчик, пора. Оп. Фадей. Тебя так и звать Фадей или можно поуменьшительнее? Можно Фадейка. Я же еще не Беленсгаузен. А ты можешь ответить мне на один вопрос, Фадейка? хоть на тысячу, на один. Это здорово, что ты меня сюда привел. но почему ни с того, ни с сего, ни знакомого человека? А разве ой-ой-ой. Что? Разве вас не тетя Кира послала? Нет. Она сказала: "Посиди на берегу у башни. Придёт одна тетенька. то есть молодая женщина, приезжая. Я говорит, обещала, что ты ее сегодня на колокольню сводишь". Она говорит, стариной интересуется. А где же та женщина? А тебе не влетит теперь? Ой, влетит. Пошли. Куда? К тёте Кире. Ну к нам домой. Скажешь, что я не виноват. А то мне, знаешь, как Пошли. Ну я же я не знаю. А это куда, далеко? Недалеко. далеко, средне. Вон там за рекой, видишь красную крышу с двумя антеннами? Да. Вот там за тем домом еще квартал. Идем. это по пути на вокзал? Зачем тебе на вокзал? Ты разве уезжаешь? Наоборот, приехала. А на вокзале буду ночевать, больше негде. Ночевать это ночью, а пока еще не ночь. Пошли. Внизу солнца уже не было видно, а закат светился ровный и широкий, и река от него светилась. Юлия и Фадейка прошли над плавной воды по зыбкому мосту. Он был подвесной, на тросах, и дощатый настил качался между быками бয়ками ледорезами. Фадейка шагал сбоку от Юли и поглядывал чуть виновата Не боишься? На этом мосту многие боятся, с непривычки. У меня, между прочим, первый разряд по туризму. Ты сам-то не боишься? Вот еще. Ну да, правнуку знаменитого моряка не полагается. А у меня один знакомый моряк есть, курсант. Он сейчас на парусном корабле плавает, почти как Бленсгаузен. У них практика. Ух ты. А на чем он? На товарищей или на Седове? На Крузенштерне. Не скочешь, свалишься. Не свалюсь. Хочешь, понесу твой чемодан. Да уж сама дотащу. А ты мне потом про него расскажешь? Про чемодан? Про моряка. Когда потом? Ну, после разговора с тётей Кирой. Ох, фадейка, я ее боюсь. И тебе попадет, и мне. Что ты? Она посторонних не воспитывает. Ты ей сперва ничего не говори. Может, той женщины и не было. Тогда все обойдется. А что я скажу? Зачем пришла? Поглядим по обстоятельствам. Дом тёти Киры был старый, старинный даже. жестяными флюгерами на башенках покосившихся ворот с черным от древности страховым знаком и с рассохшимся кружевом наличников. Ты посиди минутку. Я сейчас. Юля поставила на лавку чемодан. С высокой березы упал на него желтый листок. Август. Оглядываясь, возник на крыльце Фадейка. За ним тетя Кира. Она оказалась очень пожилая, сухощавая с седым валиком волос. Здравствуйте. Я Юля Молчанова. Добрый вечер. А я Кир Сергеевна. Это вас он, значит, привел. Я говорит, квартиранту тебе отыскал. Фиг уж и не знаю. В пристройке у меня жили в июне двое отдыхающих молодожёны. Но тогда тепло было. А сейчас то носень на носу. Продрогнете там ночью. Она закалённая. У неё первый разряд по туризму. <свят> Брызги, <ты>, нечистая сила. <свят> Я, правда, закаленная В одеяло завернусь и хоть в открытом поле. Ну смотрите, если понравится. А вы, наверное, на практику в школу приехали. В библиотеку, в детскую. Книг Федось не значит. <свят> вот она обрадуется, а то все одна до да дна. А если холодно будет в пристройке, там печурка есть на крайний случай. Завтра дрова привезут. И Юля почувствовала, что она любит затерянный в северных лесах городок Верхоталя. Вот только бы пришло бы сюда письмо.